Глава 33. РЖБ до своего отъезда все волоса сообщить не стал, незачем, к чему лишний раз волновать девчонку. Просто поставил перед запертой дверью пятерых стражей. Выбрал еще двадцать дружинников с толком десятником Ильей во главе, дал необходимые указания. Особо предупредил дозорного, которому надлежало подняться на наблюдательную площадку донжона. Сигнальный рог здесь трубят, когда разверзается мертвое озеро. Но знаешь что? Если вдруг увидишь, что тектоны прервали вылазку и возвращаются в крепость раньше нас, тоже дуй не жалея щек. Томасу скажешь: "Я приказал". Это на тот случай, если Бернгард задумал схитрить и объявиться в замке прежде времени. А это на прочие непредвиденные случаи. Если Илья велит или если сам вдруг что заметишь сверху и сочтёшь подозрительным, тоже труби, не стесняйся. Гудение сигнального рога все слышал неоднократно и не сомневался в том, что отзвуки гулкого эха докатятся и до берегов Мертвого озера. "Услышим, повернем коней", решил он про себя. Дружинники внимали его молча, хмуро посматривая из-под насупленных бровей. Севал вздохнул. Сказал не громко, но весомо: "Я вас не няньками здесь оставляю за девчонкой приглядывать, а из-за врага, который бьет в спину, неужели не ясно?" Никто ничего не ответил. Под угрюмыми взглядами оставшихся все волоквил дружину через серебряные ворота. Тевтоны действительно весь гарнизон без двух десятков уже покинули крепость. Отряд Бернгарда проехал по опущенному мосту через дымящийся еще ров и теперь спускался по пологому склону, заваленному смердящими на солнце нелюдскими трупами. Следом рысили всадники Сагадая, нужно было догонять. вместе с пистоносцами они достигли основания замковой горы отсюда было два пути налево в горловину стиснутую скалами и ведущую к пустынному плато с мертвым озером и направо по росшим лесами холмам где начинались обезлюдевшие эрдейские земли кютоны повернули вправо мастер бернгард почтительно обратился в село к кютонскому старцевому еводию впереди да русич Бернгард даже не шевельнулся в высоком рыцарском седле. Каким образом проходят дневные вылазки? Как обычная облавы, пожал плечами магист, — рассредоточиваемся малыми группами, охватываем побольше пространства и ищем каждый в своем направлении. Значит, рассредоточиваемся. Сила так и предполагал. — А что если им разъехаться прямо сейчас? Куда ты ведешь отряд Бернгард? Туда, необжирённики во вперед. Там за холмами полно укромных мест. где днем может спрятаться нечисть. Я со своими воинами хочу отправиться в другую сторону Негромко, но твердо произнес Всеволод. бернгард придержал коня повернулся медленно всем корпусом закованным посеребрённой сталь из-под поднятого забрала смотрели колючие глаза что-то хотел ответить не успел подъехал ближе прислушивавшийся к их разговору с из баши тоже сказал свое слово Не сочтите задержку, мастер Бернгард. Ну и я бы предпочел другой путь. Она, ага. видать, татарского сотника, обуревают мысли с кожей с теми, что не дают покоя Всеволоду. Степняк тоже жаждет взглянуть на мертвые воды. Да и мы бы не отказались повернуть коней. Магистры с двух сторон уже подъезжали Золтан и Раду. Ожидаемой вспышки не произошло. Некоторое время совсем недолго Бернгард размышлял и прикидывал что-то, потом ответил: Без изгнева и раздражения, скорее насмешливо. Вообще то мне казалось, что здесь приказы отдаю я, и еще я полагал, что все мои приказы будут исполняться беспрекословно. Так оно и было. В растверы чере рыцари и монахи вспаянным жёсткой дисциплиной, никто не осмелился противоречить магистру. Однако ни Всеволод, ни Сагадай, ни Золтан не являлись членами ордена и не принимали на себя орденских обетов и обязательств. Они прибыли сюда на помощь, по зову Бенгарда, как союзники, как друзья, как равные. Твои приказы будут исполняться, заверил Тивтон в замке ночью, во время штурма. Все верно. В бою над крепостью должен стоять один воевода, но, но, но сейчас день, и мы сейчас находимся за пределами серебряных Врат, — заметил Севелу. И смея надеяться, мы имеем право передвигаться в окрестности сторожей по своему усмотрению. Или у нас такого права нет? Бернгард хмыкнул. Хотите ехать на Мертвое озеро, напрямую спросил посил магист. магистрат. ответил за всех. Да, мы должны взглянуть, увидеть вблизи, понять или хотя бы попытаться понять, понять, что делать дальше. Улыбка Бернгарда была невеселой. Я уже бывал на берегу озера и неоднократно, но всякий раз возвращался оттуда ни с чем. И все же мне, нам нужно туда. Севло ждал спора и готов был к ссоре, однако Бернгард согласился неожиданно легко. "Хорошо", кивнул магистр. "Такуда светит солнце, вы вольны поступать по своему разумению. Нам в самом деле незачем таскаться друг за другом". Затем Бергард пришел на деловой тон военачальника, отдающего распоряжение. «В "Скалах возле Мертвого озера есть небольшие трещины и несколько гротов, в которых могут укрываться нахцеры. Проверьте, только осторожнее". Не убирайте рук с оружия. Там в пещерах не будет ни солнца, ни крепостных стен. Там вам придется убивать только на сталь с серебром, которого страшатся и мертвые твари, и мертвые воды, выпускающие их. Помните об этом. Пауза. пытливый взгляд. О чем именно им надлежит помнить? Об осторожности, о опасней нежности перед серебром, изречьшие, в общем-то, предупреждение. Ни о том, ни о другом забывать никто не собирается. Всеволод все же кивнул, давая понять, что принял слово Бернгарда к сведению. Не вздумайте лезть в озеро в серебрёных доспехах, зачем-то добавил магист. — Впрочем, без доспехов этого делать тоже не нужно. Еще кивок. Все? напутствие закончено. И еще один. Нет, не приказ, добрый совет. Вам следует поторопиться, если хотите вернуться в серебряные врата засветла. Замковых башен озера на плато, кажется, близко. Но на самом деле это не так. Расстояние в горах обманчиво. Бернгард повернулся назад, позвал: "Конрад, Бранка, поедете с нашими неустрашимыми союзниками". Неустрашимый в устах тевтонского магистра прозвучало как неразумное. А, впрочем, так могло просто показаться чужая душа потемки. Истинный смысл, уложенный в чужие слова, тоже распознать бывает непросто. «Проведете их к озеру. Вообще то на взгляд Севальда, провожатых в ущелье Горловине, где при всем желании забыть самоугрю, не требовалось. Другое дело с огредатой. Однако вроде бы и возражать против общества бывшего посла закатной сторожей и волоха-проводника причин нет. Бернгард, не проронив больше ни слова, тронул коня. Братья рыцари и кнехты тоже последовали за своим магистром в угрюмом молчании. Только топот копыт до да возвякивания доспехов. Мастер Бернгард прав. Сухо сказал Конрад: "Если хотите добраться до озера и вернуться в замок прежде, чем сядет солнце, нужно спешить". Бранка не сказал ничего. Не теряя времени на разговоры, Волох направил лошадь к ущелью. Наверное, в самом деле следовало поспешать. Вперед! — приказал Севолт, Скорой рысью. Они спешили, подстегивая и пришпоривая коней. Скакали там, где можно было скакать, карабкались по осыпающимся каменистым ручьям, вглядываясь лошадей в воду. снова садились в седло, ехали, шли, шли, ехали. Горловина оказалась труднопроходимой и для конного, и для пешего. Камни, осыпи, частые завалы возведенные, по всей видимости с одной целью затруднить проход нечисти и хоть как-то ее задержать. Да, бестолковых проводников, которым в этих местах знаком каждый валун, пришлось бы туго. проплутали бы бестолку до ночи, попереломали бы ноги себе и коням. Франка и Конрад находили проходы, узкие обходные тропы даже в непролазных, казалось бы, нагромождениях камня. А все сопровождатыми пролазили, проезжали и обходили завалы остальные. В полдень темные башни Тептонской сторожей едва угадывались на фоне скал, а до озера было еще далековато. Потом был виден только донжон, величиной с ног мизинца. Потом дорога резко пошла вверх, и утратилось всякое представление о времени и пространстве, а потом Потом впереди распиналось плато. Унылая, плоская, безмолвная каменистая равнина вдруг расстелилось под копытами, словно сама по себе, перед глазами, как по волшебству, возникла спокойная озерная гладь.